О Бози предвечный, веки пресно сущий, Ты, Юпитер, Аполлю, в высоте живущий, И о Вишу, Сатурне, всегда мне любезны, Зрите зеницы мои от печали слезны, Уба претерпевай днес, претерпевай раны, Не помогут тебе сии бездушны болваны. Образ Победоносия, 1728 год. Аполлона же елени глаголит Бога ревниво суще, лук и тул держаща, а вок даже гусли и смычец, и волхвуя человеком пищи ради имзды, и бох ли есть той? Не подобает богу гудсу бытие и у богу. Избуковник. Повесть о Варламе и Иосафе. Ираклий, Диана, Ди, Зевс и Рабранна, Крон, пьяный Дионис с блудницами повис, Артемида чесна, в красоте прелестно. Игровая орация Креона Истомина, 17 век. Ироничные характеристики античных божеств были известны на Руси с древних времён. Они появлялись в переводных текстах исторического и поучительного характера, откуда отправлялись гулять по сборникам, словарям и поздним авторским текстам. Особенно высмеивалась божественная специализация. Один с помощью молотка и клещей добывает хлеб насучный, другой занимается врачеванием. Третий служит в армии, четвёртый практикует гадания и игру на музыкальных инструментах, опять-таки ради заработка. Эпизоды мифологии тоже пересказывались обличительно. Что же это за боги, пожирающие своих детей, имеющие любовников, учителя пьянству? К 18 веку уже в поздних словарях эти сведения, пропущенные через эмблематику, стали подаваться ещё забавнее. О Гере говорилось, что она жила весьма не согласно со своим мужем. Ненавидим множество наложниц юпитерових, для чего и развелась с своим мужем. Краткий мифологический лексикон. Неудивительно, что эти нелепые небожители древности, то ли возомнившие о себе люди, то ли демоны, то ли какие-то ущербные божества непонятного происхождения, время от времени в средневековье изображались мучимыми в аду. Такими их видит, например, Александр Македонский. Александрия, 15 век. Ведь при его стремлении освоить морские глубины и небеса, странно было бы не заглянуть в ад. Строго говоря, увиденное им не совсем ад, а место предожидания, временного содержания грешников в отдалённых уголках земли, пока не наступит страшный суд. Однако все эти таинственные пещеры и острова, где сильно пахнет серой, в русских текстах называются адом. Иногда в средневековых произведениях речь идёт о двух разных адах. Верхним и преисподним. Луцидариус. Александр же, остав мало и уклонись в пещеру ту, и вшедшую ему внутрь, и ту мечтание некое зверообразно сретья его, он же имя Бога Саваофа призвав, и весь страх ни во что же быть ему. Чудо неко дивно в пещере той виде, и зверо-человекообразней, и человеки многие связаны, видев опакоруками». Ираклия в виде и Аполлона, и Крона, и Ермина, их же боги и мяху. И сих Александров, видев, связаны веригами, и ко единому их приступив. Он же ему сказа вся, як оси бяху и ленисти бози, за гордыню их и за превозношение, як о Богу небесному подобяхуся, на сих Господь разгневася и в пещеру сию воврещи их повеле. Изде души мучитеся ему до второго пришествия Господня, А по второму пришествию Господне ввержени будут в тартарскую геону, в бесконечную муку в веки века. Александрия. Хотя реальный Александр Македонский жил в IV веке до нашей эры, в поздних редакциях Александрии популярный герой постепенно христианизируется. Его поведение постоянно соотносится с примерами из Библии. Да и сам Александр почитает христианского Бога и даже мощи святых. Например, он объясняет жителям новосозданного града Александрии, как при помощи иерусалимской святыни, мощей пророка Иеремии, спастись от ядовитого египетского дракона, который людей ухватывает и ядом умирают. Но в ранних древнерусских текстах Александр Македонский, хоть и вызывает интерес своим могуществом, невероятными обстоятельствами жизни, но всё-таки остаётся язычником. Наверное, именно с этим представлением связано довольно необычное появление Александра Македонского на иллюстрации к Житью Павла Фивеевского, а точнее, появление его головы. Пока святой Антоний получает сатира с сотрянятами, у его ног разверзается земля. Из ниши правильной формы, как из пещеры или гроба, преподнимается коронованный Александр Македонский. Он подписан Появление Александра на самом деле нужно воспринимать как эпизод, следующий за разговором с сатиром. Узнав, что принятые греками за богов твари действительно существуют, но даже они хвалят единого творца, Антоний ударяет своим вербовым жезлом о землю и восклицает: "Горе тебе, Александрия", имея в виду язычников. Видимо, в ответ на это перед святым из-под земли предстаёт Александр. В позе внимания, как и сатир, Справа на этой картинке изображён ещё и загадочный Гермес в своей крылатой шапке. Указание на неправидность Александра Македонского действительно есть в Александрии. На острове блаженных рахманский мудрец Ивант прямо говорит, что Александр Македонский, конечно, герой, но место ему в аду, потому как он еллин, некрещёный. Кузницы несчастья. По мотивам впечатлений посетителей Ада вроде Александра Македонского возникали отдельные истории об устройстве мира в целом и преисподней, в частности, которые попадали в средневековые энциклопедии. Например, в популярном на Руси Луцидариусе периода XVI века неоднократно говорится о тёмном подземном рве с горящей смолой в далёком краю, откуда и вообще не бывает ничего хорошего. Путешественники утверждают, что слышали страшный шум проплывая возле тех мест, и будто бы какой-то подводный лай. Оказывается, там действительно скрываются лающие бесы в виде собак. Художник даже изобразил под слоем воды и огня полукруглую тёмную нишу и толпу разнополых грешников, которых охраняют три брехливые собаки. От усердия они приподнялись на задних лапах, приняли позу атаки, агрессии В том самом месте на западе по той землею смертливую вели я ров, смертный ад. И то есть правда, понеже в том краю, ничто же видено благо, но токма зло. Поведают морсти и корабленницы, ежеслышите блестое земли сикилийское, в море оки собаки лают. То место нарицается, и же сила в том самом месте, выширеченный ад. В нем же великий шум и смущение, и страх, и ужас, и крик призелны. ежели слышат крабленицы и поведают о тебе бы псов лаяни под водою. По правде в том самом месте псы сиречь бесове зли и сквернии. Луцидариус. Конечно, эти ужасные псы еще не Цербер, но зато по соседству с ними разместились настоящие античные чудовища, тоже для охраны грешников. Это циклопы, сиклонесы, сиклонези, сиклопеси. Их иногда соотносят с чудесным народом мономеров и монокулов. Но в Луцидариусе изображены вполне обычные молодые парни в человеческой одежде, стучащие молотами по наковальне, чтобы изготовить стрелы. Правда, живут они на острове Сицилия, что соответствует античной версии о циклопах. В окружении пламени, а рядом с ними разверзлась жадная красная пасть ада с огромным глазом. Но кузнецы этим ничуть не смущены. В одном месте рукописи XVII века про них сказано, что циклопы куют стрелы наших христиан. Тогда как дальше этот эпизод повторяется в более правильной версии. Стрелы отдельно, о них говорят языческие книги, бесы отдельно. Христианские книги трактуют циклопов как разновидность демонов. Там же остров Сицилия, на нём гора. Истая горы, каплит Джупиль или рещи сер горячее. Глаголят же яко таму под землёю души мучами суть. К тем местам очи корабль придёт и изгибнет. В том же месте остров полн огня. И в нём стоят кувачи посреди огня и нарицают тех кузнецов языческие книги именем Секланесы. Те Секланеси куют громовые стрелы наших христиан. Тех кузнецов языческие книги глаголят именем Секланесы. Те Секланези куют громовые стрелы. Нас христианские книги учат, ежели те сиклонеси самые дьяволи, и же хранят путь к ааду и стоят близ адских врат, и мучат осужденные души человеческие. Луцидариус. Получается, что циклопы мучают грешников возле входа в ад, но как используются молотки и стрелы, остается непонятным. Правда, далее при описании ужасов ада сказано, что среди огня и студня, смрада и плача Есть некие раздражающие искры, словно летящие из кузницы. В эмблематическом изображении подобной сцены Дмитрием Ростовским, Рождественская драма 1702 года, циклопы куют оружие, чтобы через него зло пришло в мир, а злобный персонаж в виде Медузы получил большую силу. В поэме Андрея Белобоцкого о наказании говорится конкретнее. Пристрастно кузница там описывается как орудие мучения через осязание. Вместо роскошных перин грешник кладётся на наковальню, привязывается, и сотни молотов стучат по нему с такой силой, что от этого страдают сами мучители. На изображение циклопов-кузнецов у ворот ада из Луцидариуса могла повлиять часто появляющаяся на иконах пара ангелов, заковывающих сатану. Сюжет воскресения сошествия в ад. В руках они обычно держат молоточки или что-то вроде маленьких топориков. Надо заметить, что демонизм кузнецов в древнерусских текстах вовсе не предопределен. Например, 12 кузнецов с 12 молотами символизировали апостолов, проповедующих по всему миру. Причем в этом развернутом иносказании на ковальне оказывается их проповедь, а молотками – многочисленные народы, которые должны, наконец, заговорить на языке священного писания. Но адские кузнецы – это, конечно, настоящие монстры. В 18 веке киклопы или циклопы удостоились отдельной главы среди чудовищ и в книге Естествословной. Они следуют сразу за сторукими и пятидесятиголовыми и котонхирами, произошедшими от тех же родителей. Если для генеалогии дикотонхейров имена Геи и Уранаса названы верно, описание взято из мифологической библиотеки Псевдополадора. Тот циклопы оказываются почему-то сыновьями дракона, который и отправляет их в Тартар. Тоебо место у Ади есть зело тёмное. На основании своего большого читательского опыта, автор книги Естествословной добавляет, что подобные циклопам из Полины, их одноглазые потомки, до сих пор живут где-то на Сицилии и в индийских пустынях. Но последние описаны помельче и послабее, видимо, выродились. Ахарон В древнерусских текстах роль проводников душ могли выполнять ангелы, реже бесы, если дела настолько плохи, что нечего и обсуждать. А к XVII веку все чаще за душой являлась олицетворенная смерть с признаками демона, то есть описанная очень страшно. В иносказательных христианских текстах Западной Европы миссия проводника могла быть перепоручена античному Харону, которого иногда тоже осмысляли как беса. Он мог мучить и даже нападать веслом, и везет он, конечно, именно в ад. В поэме «Пентатеугум» Андрея Белободского XVII века Харон выполняет работу смерти, лично являясь к цепенеющему и коченеющему человеку. В латинском и польском источниках этой поэмы далее при описании ужасов ада появляется челнок Харона, куда усаживают грешников. Но у Андрея Белободского, похоже, происходит смешение двух понятий реки Ахерона, которую пересекает Ладья, и перевозчика Харона. поэтому в его версии души садят в лодку Ахерона. То есть река превращается в какое-то инфернальное существо. Примечательное совпадение. В XII веке появился широко известный в Средневековье латинский текст о видении грешника Тнугдала. И в его путешествии по загробному миру та же самая река превращается в чудовище, пожирающее скупцов. Видимо, совмещение адских рек и монстров, хорошо действующий в культуре механизм. Есть ещё слезнодымный приток Стикса Коцит, Косит, где зрелось ядовитое чудовище по имени Обман, который имеет приятное лицо, тело его испечено цветами, имеет хвост скорпионов. Он показывал из реки одну только голову, а тело всегда находилось в воде, чтоб скрывалось его безобразие. Краткий мифологический лексикон. В поздних русских переводах поэмы Ариоста Неистовой Роланд, который, кажется, формирует канон этого образа. Описанная бесте называется ложь. Чудовище обозначает прежде всего женское коварство, и согласно описанию иконологического лексикона, оно может быть изображено в виде твари вроде сирены или хидны. Интересно, что в русских словарях XVIII века именно тогда заимствуется этот монстр. Обман появляется в статьях о Каците как привязанной к этому более редкому названию, словно сливаясь с адской рекой. Средневековый ад вообще полон жизни. Границы между живым и недушевленным постоянно размываются в его описаниях, как в ночном кошмаре. Это происходит от желания впечатлить читателя, вызвать у него душевный трепет, а также приукрасить текст с помощью иносказания. Тюрьмы превращаются в зубастых монстров, Ворота клацают собачьей пастью, а грехи и пороки слоняются на фоне устрашающих декораций в виде скорбных или злобных фигур. Зевс, одновременно и демон, и низвергнутый языческий идол, живёт в оду и готовится обжигать своими перунами огнепоклонников. Тут же зависть грызёт сердце, гордость пыхтит и надувается, а Купидон стреляет из лука, изображая то ли аллегорию любострастия, то ли очередного мучителя. Подобный инфернальный яролаж можно наблюдать при описании ада даже у культовых западноевропейских авторов. И бесконечные олицетворения доставляли немало проблем переводчикам. Так в поэме «Пентатеугум» появляются какие-то малопонятные ведьмы, адские наваждения, которые ведут себя то как опасные красавицы, то как безжалостные людоедки. Впервые эти ведьмы возникают при переводе вслед за польским «красный въедный», Описывается сцена полная обманчивой роскоши. Красавицы ласково встречают гостей и подают им чаши вроде тех, которые держит Вавилонская блудница на многочисленных изображениях. Но этот напиток яд, как и ласки чудовищных девиц. А в более поздней сцене Андрей Белобоцкий добавляет ведим по собственному вкусу. Возможно, потому что ему сложно было сформулировать, кто именно терзает зубами злодеев так страшно. что весь стартер затоплен их кровью. Адский за ад. В древней Руси орудием посмертных мучений становятся существа, попадающие в категорию гадов. Это змеи, ящерицы, черепахи, жабы, лягушки, многие из перечисленных почти не различались, пауки, мыши, черви. Обычно они ничего не чувствуют, а выступают в качестве стихийной адской силы. оббивают, впиваются, поедают, сами лезут в рот. Иногда к ним примыкают более крупные хищники: псы, львы и драконы, которые могут подобно рыбам плавать в огне. Там уже черви неусыпающие и змии, драконы живые и ока рыбы в огне плавают. Луцидариус. В апокрифе хождения Богородицы по мукам, период с 11 века описывается несколько загадочное наказание. Когда грешнику-фарисею в лицо тычется крылатый змей, сверляя его взглядом. Одна из голов заглядывает в глаза, другая уевается где-то на уровне губ, третья потерялась, но архангел с грустью констатирует, что нет этому бедняге отдыха от надоедливого змея. Скорее всего, третья голова тыкалась в какие-то не самые приличные места, а описание муки является аллегорией. Этот грешник глазами читал священное писание, устами учил людей, но сам жил в блуде и беззаконии. Впрочем, некоторые исследователи считают, что змей смотрит грешнику в рот не второй, а двумя головами. Созерцание чудовищ вблизи действительно считалось особым видом наказания. В Луцидариусе говорится, что осужденным полагается злая мука, образище дьявольское, то есть им предъявляется ужасный огнедышащий, и неприятно пахнущий демон. Змей-крылат, имеющий три главы, единожебе глава ко очему мужу, а две кустом его, и рече архистратик, се есть бедный человек, як и не может отдохнуть и от змея сего. Хождение Богородицы по мукам. Из Тартера прямиком в аллегорический ад попадают великие грешники древности Сизиф, Тантал, Итити. Не так впечатляли истории их проступков, как сами наказания, хорошо вписавшиеся в контекст неугасимого огня, неумирающего червя и подобных непрекращаемых христианских ужасов. Вообще, всё, что хорошо встраивалось в древнерусские характеристики мук и мучителей, переносилось в нашу культуру сравнительно легко. Какие-нибудь дивные народы, поедающие змей, троглодиты, напоминали о терзаемых годами грешниках. какие-нибудь кинокефалы, цинамоили, цинамологи брешут как адские псы, а кармандеи скрежещут своими собачьими зубами. В главе читателя сборников о чудесах мира все эти странные повадки свидетельствовали о демонизме чужаков. С другой стороны, в описаниях дальних стран есть рассказы о коломандре, черве, который живёт в вечном пламени и о несгорающих материалах. Христианские авторы раннего Нового времени считали факты такого рода доказательством существования ада. Известная древнерусская загадка: стоит человек в воде по горло, просит пить, а напиться не может, воспринимавшаяся как афоризм о ненасытных грешниках, очень напоминает танталовы муки. Страдания Тантала действительно интересовали русских авторов, тем более что им предшествовала ещё и волнующая история о людоедстве. В Пинтатеугами Фрукты дрезнещи тантала для лаконичности сброшены с ветвей в воду. Мемарота танталови плывут яблоко алчному. А вот в авидевых фигурах сцена описана чуть подробнее. На гравюре видно, как чудовищный демон руководит мукой. Именно он отклоняет ветку с плодами и встречным потоком из своего рта не даёт танталу напиться. Тантелос поставил богам сына своего пилапоса, есть, за который штраф бросили его в ад. И где же непрестанным гладом и жаждою мучится, хотя он пред собою довольно питья и еству имеет. Оведивы фигуры. Корш одному сердце клюёт, змей глотает, сказано в Пятеугуме Атитии. Перед русским читателем снова узнаваемый сюжет о том, как грешника мучают дикие звери, драконы. Кстати, ещё одна интересная разновидность наказания при помощи животных их рык. Если адские собаки только тявкают, то звери покрупнее медведи или львы способны причинять настоящую боль, оглушительно рыча прямо в уши. Иногда к ним присоединяются ещё и бесы с сопелками. Ушам гроза от львов рыка, от всех сторон изданного. Ревёт медведь, та музыка не тешит осуждённого. Комедия Орфеуса. Ужеся в Аде скончали. Потешники злаго беса в своей суремке заиграли. Пентатеугм. Адский шум как антимузыка, известный средневековый мотив. Ужасные звуки преисподней противопоставлялись литургическому пению. Если по сюжету грешник был увлечён в пренебрежении церковной службой, или же каким-нибудь светским способом услаждения слуха, весельем земных пиров, развлечениям в театре. И тут античные персонажи оказывались удачной аллегорией. Культура древнего языческого веселья, бесконечных вакханалий, весёлых богов заканчивается посмертной скорбью. В средневековый ад попадают кентавры, декаты, химеры, гидры и прочие драконы, фурии, медузы и разнообразные аллегории пороков в виде чудовищ. Картины их пребывания среди грешников обычно иллюстрируют две идеи: что в аду карается порог и что в аду очень страшно. Но раз эти монстры уподобляются бесам, то они все-таки мучают или мучаются. Для христианских инфернальных персонажей это единый, замкнутый на себе процесс. В средневековом понимании зло иррационально. Злой персонаж совершает нехорошие поступки под влиянием ужасного внутреннего иступления, в котором постоянно находится. Он хочет крови, убийств, ожидая, что они утолят его страшные внутренние муки. Но в аду это ненасытное желание только разжигается. Поэтому ни сатана, ни грешники обычно не могут каяться, они охвачены злом. Страдая от неугасимого пламени, боли, голода, укусов каких-нибудь жутких существ, мучимые люди продолжают скрежетать зубами, злиться, ненавидеть. Даже в столь непростой ситуации им чуждо чувство солидарности. И внешне они сами напоминают бесов. А в древнерусских текстах их постоянно называют детьми или слугами дьявола, настоящими чудовищами. В поэме Пентатеугом сказано, что грешники, подстрекаемые бесами, никак не умотся. Даже горя в огне они продолжают покусить соседям по костру, наровят укусить друг друга, поранить. И демоны, которые тоже могут страдать от огня, в этот момент очень довольны. По утверждению из Луцидариуса, рады и праведники, поскольку избавились от такого безобразия. «Смущающим бесам радость, вади мучимым сорите. Всяк соседу творит пакость, не могут нася смотретьи. Рвутся, дерут и кусают, ранамися уязвляют, беси с угла поглядают, с дракися их улыбают». Пентатеугум. Хотя кошмарное подземное царство, населённое привозными монстрами, продолжали изображать в старообрядческой культуре, к новому времени многие чудовища всё-таки выбрались из ада и преодолели свой демонизм. Одни стали настоящими литературными героями, другие нашли себя в более положительных символических интерпретациях, например, пригодились масонам. Третьи осели в народной культуре, сделались из страшных смешными. Чудовища всё чаще приезжали из-за границы как модный элемент декора. В аристократических домах резные девы-змеи и девы-птицы украшали спальни и кабинеты, а в крестьянских их аналоги изображались на шкафчиках, коробях. Дошло до того, что ветвящие сесирены были допущены оформлять царские врата в русских храмах, а драконы и змеи украшать иконостас. Здесь они попали в компанию существ, которые вовсе не считались чудовищами. вопреки внешней монструозности, многоглазых херувимов, летучих волов, копытных львов. Конечно, наивный читатель рукописи с подобными изображениями мог по ошибке принять странное существо за что-то демоническое и выморочить ему лицо. Это обычный способ выражения неодобрения, страха. Но в целом даже к бестям античного происхождения уже в XVIII веке стали проявлять гораздо больше терпимости. Для чудовищ на Руси Начинается новая эра. Монстр-проводник. Культура, удалённая от нас на несколько веков, бывает непонятна, и чем дальше, тем страшней. Можно не знать, что такое кибитка, облучок и кушак, но это легко установить. А суть классических произведений реально понять даже не интересуясь кушаками. Древнерусская литература и XVIII век в этом смысле чуть больше и деликатесы. Но что насближает со старинными текстами, так это странная любовь к чудовищам. Интерес к ненормальному и желание изумляться, коллекционирование, оправдание и психологизация монстров начались очень давно. В современной культуре чудовища продолжают эволюционировать на радость внимательному наблюдателю. Но тот, кто научится замечать чудовищ древности, а за ними, может, и другие необычные детали, сумеет найти сокровища, скрытые в глубине времён. Смелого путешественника ждут настоящие открытия: нерассмотренные картинки, непрочитанные рукописи, неразгаданные тайны. С седлати дракона и отправляйтесь в путь. Желаю вам успехов. В PDF приложении к данной аудиокниге использованы изображения Центра исследований древнерусской культуры Зило, миниатюры из открытых фондов Российской государственной библиотеки. А также фотографии, сделанные в экспозициях Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Учебного художественного музея имени Цветаева, Государственного исторического музея, Палат бояр Романовых, Музея русской иконы, Московского государственного объединённого музея-заповедника Коломенское, Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Александровская слобода, Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Ерославского художественного музея, митрополичей палаты